Глава сорок первая. Моби Дик. Я, Измаил, был в этой команде. В общем, хори летели к небу, мои вопли, мои проклятия сливались с проклятиями остальных. А я орал все громче и заворачивало ругательство все круче, ибо в душе у меня был страх. Извне пришло ко мне и овладело мною всесильное мистическое чувство. Неутолимая вражда Ахава стала моею, и я с жадностью выслушал рассказ о свирепом чудовище, которому... Я и все остальные поклялись беспощадно мстить. Вот уже много лет, как одинокий, белый кит появлялся время от времени в тех безлюдных водах, куда заплывали изредка только китоловы в погоне за кашалотами. Но и среди них не все знали его существование, видели его сравнительно немногие, а число тех, кто когда-либо отважился и сумел дать ему бой, было совсем ничтожно. Ибо великое множество промысловых судов, разбросанных без всякого порядка по всей водной сфере, из которых многие гонялись за своей опасной добычей на пустынных широтах, где иной раз за целые двенадцать месяцев не встретишь ни паруса и не услышишь ни единой новости, необычайная длительность китобойных рейсов, неопределенные сроки отплытия и прибытия. Все это в сочетании с другими воздействиями, прямыми и косвенными, издавна затрудняло распространение в мире китобоев точных и подробных сведений о Моби-Дике. Не подлежит сомнению, что отдельные суда сообщали о своих столкновениях, Такое-то время и под таким-то меридианом, с кошелотом, отличавшимся чрезвычайной величиной и свирепостью, который, причинив напавшим на него немалый ущерб, в конце концов скрывался от них. И многие считали вполне вероятным, что кошелот это то и есть никто иной, как моби Дик. Однако, благодаря тому обстоятельству, что за последнее время охотниками за кошелотами было отмечено немало случаев проявления величайшей свирепости, хитрости и злобы со стороны преследуемых китов. Многие из числа тех, кому случилось по невидению вступить в схватку с моби-диком, предпочитали относить весь ужас таких столкновений за счет опасности охоты на кошелотов вообще, а не за счет данного отдельного животного. Именно в таком свете и рассказывалась обычная история о гибельной стычке между Ахавом и китом. Вначале те китобои, кому случалось уже, наслышавшись о белом ките, встретить его в дальних морях, обязательно спускали вельботы и уходили в погоню, страшась и опасаясь его ничуть не больше, чем всякого другого кошелота. Но страшные бедствия, вызванные такой охотой, не только вывихи запястья и лодыжек, переломы костей, потери руки или ноги, но самые губительные, смертельные опасности и сокрушительный отпор, который не раз получали люди от Моби Дика, все это, накапливаясь и усугубляя его жуткую славу, поколебало, в конце концов, отвагу многих смелых добытчиков. Всевозможные ужасные слухи только преувеличивали и сгущали то истинное, что было в рассказах о столкновениях с Мобедиком. Ведь любое удивительное и страшное событие неизменно дает почву для возникновения всевозможных невероятных слухов. Так на разбитом стволе дерева вырастают грибы или шайники. А тем более в море, где самые дикие слухи возникают в значительно больших количествах, чем на твердой земле, если только есть для них хотя бы маленькая зацепка в реальной жизни. И насколько море превосходит в этом отношении сушу, настолько же китобои превосходят всех остальных моряков чудовищностью и неправдоподобностью своих рассказов. Потому что китобоям... Не только свойственны обычные среди мореплавателей невежество и суеверие, им чаще и ближе, чем другим морякам, приходится сталкиваться со всем ужасным и непостижимым, что только есть в океанах, не только разглядывать, очутившись с ними лицом к лицу величайшие морские чудеса, но и вступать с ними, руки против зубов, в смертельные битвы. Затерянный в далеких морях, где можно проплыть тысячу миль, миновать тысячу берегов и нигде не найти резной каминной плиты или другого гостеприимного знака под солнцем на тех долготах и широтах, где ему приходится заниматься своим нелегким делом. Китолов, оказывается, во власти таких влияний, которые порождают у него в душе немало могущественнейших вымыслов. И потому неудивительно, что раздутые слухи о белом ките, которые нарастали, словно снежный ком, перекатываясь над бурными морскими просторами, в конце концов вобрали в себя всевозможные глухие намеки и полувысказанные зачатки предположений об участии сверхъестественных сил, И что все это придало моби дику такую жуткую славу, какую не могла породить одна видимая сторона явлений. И под конец, он стал внушать людям такой ужас, что редко кто из тех, кому случалось хоть по слухам познакомиться с белым китом, отважился бы испытать опасность стычки с этим животным. Но были к тому и другие, более важные, реальные причины. И сегодня жива еще среди китобоев древняя слава кашалота, выделяющегося свирепостью среди всех других левиафанов. И по сей день существуют китобои, готовые со сноровкой и отвагой дать бой гренландскому или настоящему киту, но в силу ли неопытности, неумений или же робости, отступающие перед кашалотами. Во всяком случае, есть немало китобоев, в особенности тех национальностей, которые плавают не под доминиканским флагом, чьи сведения о левиафане, поскольку им самим никогда не приходилось сталкиваться со спермацетовым китом, ограничены лишь тем презренным чудовищем, за которым издавна охотятся на севере. Сидя на палубе, эти мужи, точно малые и дети у камина, Готовы со страхом слушать, разинув рот, удивительные, буйные истории о промысловых плаваниях в южных морях. Однако нигде так не чувствуют, не осознают всю жуткую необычайность великого Кошелота, как на борту того судна, чей Фарштевин направлен ему в след. Жестокая мощь Кошелота, с которой мы познакомились сравнительно недавно, Радс еще с древних времен порождала о себе смутное предчувствие легенды. Потому что у некоторых ученых-натуралистов, у Повельсона и Олассона, например, мы читаем, что спермацетовый кит не только гроза для всей обитающей в морях живности, но к тому же настолько свиреп, что им владеет неутолимая жажда человечей крови. Подобные убеждения – Сохранялись даже во времена Кювье. И сам барон в своей естественной истории утверждает, что при появлении спермацетового кита все рыбы, включая акул, бывают охвачены сильнейшим страхом. И часто в своем поспешном бегстве с такой силой ударяются о скалы, что причиняют себе мгновенную смерть. И несмотря на все те поправки, какие внес в подобные утверждения опыт китобоев, сами эти поверья во всей своей устрашающей сущности, вплоть до кровавого описания Повельсона, нередко оживают в душах китобоев под влиянием превратностей их опасной профессии. Понятно поэтому, что многие китоловы, слушая таинственные и чудесные рассказы о мобедике, припоминали прежние времена, когда опытных охотников за настоящим китом не удавалось и на раз склонить к преследованию кошелотов, потому что, как утверждали они, можно с немалой выгодой промышлять других левиафанов, но поднимать острогу на такое чудище, как спермацетовый кит, смертному не подобает. Сделать это значит сразу же оказаться вышвырнутым в текучую вечность. Существует немало интересных документов, из которых можно почерпнуть кое-какие сведения по этому поводу. Были, однако, и другие, готовые даже перед лицом всех этих легенд помериться силами с Моби Диком, а еще больше было таких, кто слышал о нем очень смутно и отдаленно, без достоверных убийственных подробностей и без обычного мистического сопровождения и сохранял довольно мужество, чтобы не избегать боя при встрече. Среди людей, суеверных, ходили о белом ките самые невероятные рассказы, один из которых содержал, например, утверждение о том, будто моби дик вездесущ, будто его в одно и то же время встречали под разными широтами. И надо сказать, что при указанной предрасположенности ума это утверждение не лишено было на особой сверхъестественной манере какого-то намека на правдоподобие. Дело в том, что тайны морских течений остаются сокрытыми даже от ученыйших умов. И таинственные, подводные пути кашелотов тоже по большей части непостижимы для китобоев. Это обстоятельство порождает время от времени в высшей степени любопытные и противоречивые теории, относительно тех загадочных приемов, благодаря которым спермацетовому киту удается, нырнув на большую глубину, в немыслимо короткий срок очутиться вдруг в каком-нибудь крайне отдаленном месте. И на американских, и на английских китобойных судах. Отлично и известен тот факт, уж давно подтвержденный к тому же авторитетными высказываниями Скорсби, что в северных областях Тихого океана вылавливают иногда китов, в чьем теле обнаруживаются гарпуны, заброшенные у берегов Гренландии. При этом никак нельзя отрицать, что промежуток времени между запусками последнего и предпоследнего гарпунов иногда, безусловно, не превосходит нескольких дней. На этом основании многие киталовы пришли к выводу, что знаменитый северо-западный проход, так долго недоступный человеку, для кита никогда не представлял трудностей. Можно сказать, что в данном случае сама живая действительность на глазах живых людей не уступает чудесам, которые приписывались в древности. Горе Стрелла в Португалии, где у самой вершины якобы находится озеро, на поверхность которого всплывают обломки кораблей, потерпевших крушение в дальних морях, или же еще более удивительным поверьем об источнике Аретузи близ Сиракус, воды которого якобы по подземному каналу поступают из святой земли. Всем этим басням и роскозням мало в чем уступает действительность китобойного промысла. Вот почему не следует особенно удивляться, что некоторые китоловы, поневоле свыкнувшись с описанными чудесами и зная, кроме того, что белый кит уходил живым от многократных отчаянных нападений, зашли в своем суеверии еще дальше и объявили Мобедика не только вездесущим, но и бессмертным. Поскольку бессмертие — это всего лишь вездесущность во времени. Они утверждают, что даже если целые рощи острог вырастут на его боках, он все равно уплывет живой и невредимый. Если же все-таки он станет когда-нибудь пускать кровавые фонтаны, это будет всего лишь дьявольской хитростью, ибо пройдет немного времени, и за сотни лик оттуда снова можно будет видеть, как он выбрасывает над зелеными валами прозрачный столб воды. Но даже если откинуть сверхъестественные свойства, в земном облике этого чудовища, в его необоримом норове остается довольно силой, чтобы потрясти человеческое воображение. Среди других китов его выделяли не столько сами грандиозные размеры туши, сколько, как уже упоминалось выше, небывалые, Белоснежный, изборожденный складками лоб и высокий пирамидальный белый горб. Таковы были его отличительные черты, знаки, по которым он даже в бескрайних диких морях позволял своим старым знакомцам узнавать себя с большого расстояния. И все его тело было покрыто полосами, пятнами и прожилками того же мертвенного цвета, так что, в конце концов... За ним и закрепилось прозвище «белый кит». Да он и вправду казался совершенно белым, когда в самый полдень скользил по темно-синим волнам, оставляя за собой млечный путь желтоватой пены, тут и там искрящейся золотистыми отблесками. Однако своей ужасной славой он был обязан неграндиозности своей неудивительному цвету и даже не изуродованной нижней челюсти, а той беспримерной расчетливой злобе, которую он уже по рассказам не однажды проявлял, нападая на людей. Особый ужас внушали его предательские отступления, ибо он имел обыкновение делать вид вначале будто в страхе пытается уйти от своих ликующих преследователей, а потом вдруг поворачивался и устремляясь им навстречу либо в щепы разносил гнавшийся за ним вильбот, либо влёк его курсу команды прямо навстречу кораблю. На его счету уже значилось несколько убийств. И хотя такие вещи, как немало о них известно на берегу, в китобойном промысле довольно часты, в белом ките тем не менее видели столько адской Преднамеренной свирепости, что всякую причиненную им смерть и всяческое увечье считали чем-то большим, нежели просто игрой неразумных сил. Судите же, в какие глубины жгучей, отчаянной ярости бросало его незадачливых преследователей, когда среди обломков, расщепленных вильботов, среди растерзанных трупов они всплывали из-под белого кипеня ужасного звериного гнева навстречу непереносимо безмятежному сиянию солнца, которое по-прежнему с улыбкой светило вокруг, будто освещало рождение младенца или свадебный пир. Один капитан, увидев вокруг себя обломки всех трех своих вельботов и быстрые водовороты, в которых крутились доски, весла и люди, этот капитан выхватил из кормы своей разбитой лодки большой нож и бросился на кита, словно арканзасский дуэлянт на своего противника, в слепой ярости пытаясь шестидюймовым лезвием достигнуть непомерной глубин китовой жизни. Этим капитаном было Хаф. И вот тогда-то, молниеносным движением своей серповидной челюсти, Мобидик скосил у Ахава ногу, словно косарь, зеленую травинку на лугу. Ни один турок в тюрбане, ни один наемный убийца, венецианец или малаец не мог бы поразить его с такой очевидной умышленной жестокостью. Едва ли можно сомневаться, что именно со времени этой свирепой схватки в душе Ахава росла безумная жажда отомстить киту, и она все больше овладевала им, ибо, погруженный в угрюмое неистовство, он постепенно стал видеть в Моби моби-дике не только причину своих телесных недугов, но также источник всех своих душевных мук. Белый кит плыл у него перед глазами, как бредовое воплощение всякого зла, какое снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покуда не оставит его с половиной сердца и половиной легкого, и живи, как хочешь. Белый кит был для него той темной неуловимой силой, которая существует от века, чьей власти даже в наши дни крестьяне уступают половину мира и которую древние Офиты на Востоке чтили в образе дьявола. Ахав не поклонялся ей подобно им, но в безумии своем, предав ей облик ненавистного ему белого кита, он поднялся один, весь искалеченный, на борьбу с нею. Все, что туманит разум и мучит, что поднимается одна муть вещей, все зловредные истины, все, что рвет жилы и сушит мозг, вся подспудная чертовщина жизни и мысли, все зло в представлении безумного Ахава стало видимым и доступным для мести в облике Моби Дика. На белый горб кита обрушил он всю ярость, всю ненависть, испытываемую родом человеческим со времен Адама и бил в него раскаленным ядром своего сердца, словно грудь его была боевой мортирой. Трудно предположить, чтобы эта навязчивая идея возникла у него вдруг в один определенный момент, когда ему было нанесено физическое увечье. Тогда, бросившись на зверя с ножом в руке, он только дал выход внезапно вспыхнувшей, жгучей, инстинктивной ярости, а получив тот страшный, растерзавший его удар, он не испытал, вероятно, ничего, кроме мучительного физического страдания. Но пока, принужденный из этого столкновения повернуть домой, корабль огибал в разгар и угрюмый суровый Патагонский мыс, а Хав и его страдания долгие дни, недели и месяцы провалялись вместе в одной койке. И тогда-то его истерзанное тело и израненная душа слились, и зайдя кровью, и он обезумел. Свидетельством тому, что его теперешнее мания овладела им уже на обратном пути после стычки с китом, служит тот факт, что по пути домой на него временами находили припадки буйного помешательства. И даже искалеченный он сохранял в своей жаркой цыганской груди столько могучей силы, еще возраставшей под действием горячки, что помощники вынуждены были привязывать его во время этих приступов буйства прямо к койке. Так в смирительной рубашке и лежал он, раскачиваясь в такт с неистовыми размахами штормовых валов. Когда же корабль вышел к более тихим широтам, и, поставив лиселя, поплыл, пересекая безмятежные тропики, бред вместе с бурями мысса Горн как будто бы оставил старого капитана. И он начал выходить из своего темного логова навстречу благословенному свету и воздуху. Но и тогда с хладнокровным и решительным, хотя и бледным лицом, снова отдавая спокойную команду, так что помощники благодарили Господа за то, что его ужасное помешательство наконец прошло, даже тогда в глубине своей души Ахав продолжал безумствовать. Человеческое сумасшествие нередко оказывается покошачьим, хитрым и коварным. Иной раз думаешь, его уже нет, а на самом деле она просто приняла какую-нибудь более утонченную форму. Безумие не оставило Хава, оно только сжалось и ушло вглубь, подобно неукротимому гудзону, когда этот благородный норман по узкому, но бездонному ущелью пробивается сквозь горные теснины. Однако, как в узком потоке бреда не утратилась ни одна капля первоначального безбрежного безумия, так и в этом безбрежном безумии Ахава не утерялась ни единая крупица его огромного ума. Только прежде ум его был властелином, а ныне стал послушным орудием человеческого помешательства. Можно сказать, если позволительны столь не сдержанные метафоры, что частное помешательство взяло штурмом все его общие здравомыслие, и обратила захваченные пушки на собственную свою безумную мишень. Так что Ахав не только не лишился сил, но наоборот, для достижения одной единственной цели обладал теперь в тысячу раз большим могуществом, чем ему когда-либо в здравом рассудке дано было направить на разумный объект. Этим сказано многое. Но еще более значительная, более глубокая, более темная сторона Вахаль остается не раскрытой. Тщетны попытки сделать глубины доступными всякому, а истина всегда скрыта в глубине. Теперь отсюда, из самого сердца, этого островерхого отеля до клюни, где мы стоим, по винтовой лестнице, спуститесь глубоко вниз. Как бы роскошен и великолепен он ни был, покиньте его. И спуститесь, о благородные печальные души, в просторные залы римских терм, туда, где глубоко под причудливыми замками внешней человеческой жизни таится самый корень людского величия, самоустрашающая сущность человека» где засыпанная грудой древности покоясь на троне из обломков античных статуй восседает тысячелетние, с седой бородой сама древность. Великие боги потешаются над пленным царем на разбитом троне, а он сидит безропотно, словно кариатида, поддерживая на своем застывшем челе нагроможденные своды веков. Спуститесь же туда, о гордые печальные души, и спросите этого гордого печального царя. Вас поражает фамильное сходство? О да! От него произошли вы все, о юные монархи в изгнании, и лишь от своего угрюмого предка услышьте вы древнюю государственную тайну. Где-то в глубине души Ахав догадывался о ней. Он сознавал, все мои поступки здравы, цель и побуждение безумны. Но не имея власти ни уничтожить, ни изменить, ни избегнуть этого, он долго притворялся перед людьми, да в какой-то мере продолжал притворяться и теперь, но то была лишь видимость, воля его и решимость оставались неизменны. Однако прятал он свое безумие столь успешно, что когда, наконец, ступил своей костяной ногой на песок на никто из его земляков ничего не заподозрил. Все считали, что он просто до глубины души потрясен постигшим его страшным несчастьем. Той же причине приписывали люди приступы исступления по слухам находивший на него в море, а также и ту беспросветную угрюмость, которая постоянно, вплоть до самого дня отплытия на пекоде, тучей висела над его челом. И очень может быть, что расчетливые жители этого благоразумного острова, далекие от того, чтобы Из таких смутных причин подвергать сомнению его способность возглавить промысловый рейс, наоборот, склонны были на этом же самом основании считать, что он только лучше подготовлен и настроен теперь для такого отчаянного и кровавого дела, как охота за китами. Опаленный снаружи, терзаемый изнутри цепкими, безжалостными клыками неизлечимой мании, Подобный человек, если только найти его, как нельзя лучше приспособлен для того, чтобы метать гарпун и заносить острогу в схватке с ужаснейшей из тварей живых? Если же по причине какого-либо физического увечья он считается на это неспособным, все равно никто лучше, чем он не мог бы криком подбадривать своих подчиненных, побуждая их к смертельной битве как бы то ни было. Несомненно дно, заточив себе за семью замками тайну своей неугасимой ненависти, Ахав ушел на этот раз на пякаде с единственной и всепоглощающей целью настичь и одолеть белого кита. Если бы кто-нибудь Из его старых друзей в Нантаките мог только предположить, что затаил он в душе. С какой поспешностью праведного негодования вырвали бы они судно из рук этого злодея. Но их мысли были заняты удачей плавания, доходы с которого будут исчисляться звонкими долларами, и он ушел. Искать безумной, неутолимой, сверхъестественной мести. Вот он, этот седоголовый нечестивый старик, с проклятиями гоняющийся по всему свету за китом Иова во главе своей команды ублюдков, отщепенцев и каннибалов, пороки которых становились еще явственнее рядом с неумелой доблестью и беспомощным добронравием Старбика неистребимой веселостью равнодушного и безрассудного стаба и всепроникающей посредственностью фласка. Кажется, что такую команду, да с такими командирами, одержимому местью Ахаву, словно нарочно подбирали в помощь адские силы. Как случилось, что... Эти люди с такой готовностью откликнулись на гневный клич старого капитана. Что за черные чары владели их душами, превращая порою его ненависть в их ненависть, а белого кита в такого же заклятого врага для них, как и для него? Каким образом все это сталось? Чем был для них в действительности белый кит — И как, быть может, в их подсознательных представлениях он неожиданно всплывал смутным и великим демоном, скользящим по морю жизни, растолковать все это, значит, нырнуть глубже, чем это по плечу Измаилу? Разве можем мы, по приглушенному, то тут, то там, раздающемуся стуку лопаты угадать, куда ведет свою штольню тот подземный труженик, что копается внутри каждого из нас. Кто из нас не чувствует, как его подталкивает что-то и тянет за рукав? Разве может маленький ялик сохранять неподвижность, если его тащат на буксире? 74 четырехпушечный линейный корабль, что до меня, то я отдался на волю времени и пространству, но даже горя нетерпением встретиться с белым китом, я видел в нем одно только смертельное зло».